Глава вторая. Робин Гуд и Ко. На пятачке возле заброшенного склада собрались разномастные дворовые собаки. Совсем щенятые пожилые потрепанные псы и молодые сильные забияки. Самых разных окрасов, размеров и пород. В воздухе стоял гул. Из здания склада показался Голиаф, а за ним тележка с едой. Сверху на куче награбленного гордо сидел наперсток. Их встретили радостными криками, но вся толпа оставалась на месте и нетерпеливо ждала, возбужденно переговариваясь и облизываясь на богатую добычу. Вскоре на площадку прибежал Самсон, встал рядом с товарищами и объявил. «Друзья, сегодня еды хватит на всех. Никто не уйдет обиженным, никто не останется голодным. Все по справедливости». «Но встаньте в очередь, пожалуйста! Сначала старики и дети!» Договорив, рыжий лидер отступил в сторону и начал внимательно наблюдать за поведением в очереди. Первыми к тележке потянулись щенки и пожилые собаки. Каждому наперсток быстро отмерял и передавал положенную порцию. В середине очереди недовольно завозился крупный серый волкодав. Растрепанный, и тощий, он озирался по сторонам и выглядел чужаком в этом пусть разномастном, но дружном сообществе. Впервые здесь, обратился к нему сосед, пестрый пушистый пес. Ага, непривычно как-то. Все такие разные. Голод объединяет, философски рассудил собеседник. Волкодав чуть помолчал, а затем спросил с недоверием в голосе: "А что, этот Самсон у вас главный? Да." Когда-то он работал в цирке, был звездой арены. Сосед потянулся к уху волкодавы и прошептал, будто сообщая страшную тайну. «Говорят, он даже понимает, что говорят люди!» «Потрясающе!» — не особо впечатлившись, протянул новичок. «А почему же он оттуда ушел?» «Старый дрессировщик умер, и Самсона вышвырнули на улицу!» Сухо ответил пестрый. Волкодав еще немного помолчал, что-то обдумывая. Да, жизнь несправедлива. Вот Самсон и хочет восстановить справедливость, поэтому помогает таким, как мы. Горячо, даже с ноткой восхищения заявил сосед. Серый громко фыркнул. Ладно, я считаю справедливым получить свою долю пораньше. С этими словами пес двинулся вперёд, бесцеремонно расталкивая очередь. «Эй, приятель, не советую так себя вести!» Кинул ему вслед пёстрый. Но волкодав молча продолжил проталкиваться к тележке с едой. Вид у здоровяка был такой грозный, что собаки молча расступались, боясь связываться с хулиганом. Серый наглец почти пробрался к колбасе, оставив позади толпу, когда услышал откуда-то снизу. Эй, ты куда лезешь? Ты здесь не стоял!» Крошечная, но смелая собачка была единственной, кто не сдвинулся с места и не уступил дорогу. «Что? Ты кто вообще?» Презрительно сощурившись, волкодав опустил массивную голову и уставился на кроху. «Привет! Как тебя зовут?» — раздался сбоку голос Самсона. Волкодав повернулся. Рядом стояли тот самый рыжий пёс и великан, который вытащил тележку со склада. Серый был очень крупным, но Голиаф был больше и грозно смотрел из-под лобья. «Меня? Я шустрый!» С вызовом рявкнул Серый. «Послушай, Шустрый, у нас так не принято. Ты что, считаешь, что ты чем-то лучше этой маленькой собаки? Почему? Потому что ты сильнее. А вот Гляв, например, сильнее, чем ты». В поддержку речи гигант оскалился и стал выглядеть еще более пугающим. Волкодав нервно сглотнул и отвел взгляд. «Да, кажется, я неправ». Самсон угрожающе улыбнулся, показав белоснежные клыки. «Не кажется, а точно!» Понурившись, шустрый отправился в конец очереди, в спину ему доносились смешки. «Не волнуйтесь, пока мы с вами, никто не посмеет вас обидеть», объявил Самсон. Ответом ему стал восхищенный лай толпы. Раздача затянулась до самого вечера, и четверка друзей, усталая, но довольная и сытая, уже в темноте забралась на свои лежаки. Которая оборудовало в самом теплом непродуваемом углу склада. Кажется, только что они делились впечатлениями за день, но секунда — и все уже мирно посапывали во сне. Спящий Самсон улыбался. Он был уже не на старой ленялой подстилке, а на манеже. «Дамы и господа, а сейчас на арене цирка дрессированная собака Самсон!» Купол шапитоза волокло радужной дымкой. Оркестр загремел марш. Зрители, до отказа забившие зал, взорвались овациями. Под оглушительную барабанную дробь смельчак идет на задних лапах по натянутому высоко над ареной канату без страховки, балансируя шестом, зажатым в зубах. Его освещает яркий луч прожектора. Вот уже половина пути позади. Неловкое движение, канат закачался, Артист потерял равновесие. Зрители ахнули. «Кажется, пес вот-вот упадет. Но нет, все в порядке. Он поймал баланс и эффектно добрался до конца, запрыгнул на веревку и спустился по ней в самый центр арены. Самсон купается в аплодисментах и в всеобщем восхищении. Широко улыбается и кланяется. Вокруг на песок падают цветы. «Тревога!» Кажется, слышит циркач сквозь аплодисменты, но продолжает раскланиваться зрителям. «Тревога! Самсон, проснись!» Доносится громче. Самсон морщится, вздрагивает. Арена мутнеет, зрители все отдаляются, пока не пропадают в тумане. Рыжик открыл глаза и увидел морду перепуганного наперстка. А? сонно спросил он. «Что?» Одновременно донеслось со стороны лежаков красавчика и Голиафа. «Сюда идет темный офицер со своими ловцами!» Друзья вскочили, но не успели ничего предпринять. Дверь с грохотом слетела с и в помещение вошел страшный на вид мужчина в черном балахоне с капюшоном. На узкое бледное лицо падает тень, и виднеется только подбородок, покрытый щетиной, и кончик крючковатого носа. За ним в проем зашли два мрачных типа в лохматых полушубках. Внешне они различались только комплекцией. Один коренастый, второй высокий и тощий. У одного с поводков рвались два злобных бультерьера, а второй сжимал в руке большую сеть. «Ну — На что, попались ворюги? — проскрипел голос из-под капюшона. Друзей парализовало от ужаса. Казалось, они могут только наблюдать, как к ним приближается ужасный дуэт, слушать раскатистое рычание охотников и смотреть в их крошечные, полные злобы глаза. А потом — сеть, тугие ошейники и, наконец, последний приют. Первым в себя пришел Самсон. «Бегите, я задержу их!» Пес рванулся вперед. Встал прямо перед рычащими ловцами, закрывая спиной отход товарищей. Наперсток, Красавчик и Голиаф не стали ждать особого приглашения. И один за одним юркнули в лаз в полу, скрытый от посторонних глаз мусором и досками. Капюшон зло хмыкнул. «Твои друзья бежали, но мы все равно их схватим. Без тебя они недолго продержатся. А уж тебя-то я не упущу». Он рявкнул ловцам. «Схватить!» и повелительно хлопнул в ладоши. Тощий бросил сеть, но Самсон, не думая, бросился вперед. Каким-то чудом в последний момент проскочил между бультерьерами, не ожидавшими такой прыти, и, увернувшись от сети, прыгнул прямо на стену. Ловцы наблюдали за его акробатическими номерами с открытыми ртами. Ловкач оттолкнулся от стены всеми лапами и... прыгнул в узкое окошко наверху склада. Силой выбив его.